Глава 10. Несмотря на уверения Вермеля, я все равно не сомневалась, что речь не о какой-то там другой Ребекке, а именно о старшей сестре Элизы. Но вот загвоздка. Как же выяснить, почему все так произошло? Гардван все еще в своей магической спячке. У родителей спрашивать чревато, ведь теоретически я и сама должна знать, почему в доме нет ни единого упоминания об их погибшей дочери. Со слов Гардвана, я помнила лишь о том, что Бекка умерла два года назад. Не так уж давно, так что вряд ли за это время сменилось много слуг. Надо как-нибудь осторожно хотя бы у них порасспрашивать, если, конечно, ничего умнее не придумаю. Так что новый день у меня начался с наполеоновских планов выяснить всё о Ребекке, а заодно придумать предлог, чтобы минимизировать встречи с и без того уже бесящим Ирвином. «Завтракали мы с леди Амираей вдвоём. Лорд Маврус опять уехал с утра пораньше по делам. Дорогая, уже нужно заказывать свадебное платье, если ты, конечно, не передумала». Вроде бы и сказала она, как бы между прочим, и даже не смотрела в этот момент на меня, но подтекст и так был ясен. «Нет, не передумала, и даже жаль, что свадьбы нельзя сыграть пораньше». «Ведь как было бы идеально? Быстрее пожениться, быстрее развестись, тем более раз это так запросто, и тогда я, быть может, успею снова стать свободной до того, как женится Риан. Ведь тогда уже и проклятия не будет, и я смогу всю правду рассказать». «Эх, ты же сама знаешь, время свадьбы расписано заранее». Леди по-прежнему на меня не смотрела, будто фруктовый салат в тарелке интересовал её больше. Но насколько я успела её узнать, она просто сдерживается, чтобы не сказать что-то откровенно и без того своенравной дочери. Видимо, настолько Элиза выработала у родителей такой рефлекс, что даже моё адекватное поведение пока не может с ним справиться. Она добавила. «И то большая удача, что в ночь новогодье ещё осталось свободное время, иначе вам пришлось бы ещё дольше ждать. Но всё же прости за откровенность. Она всё-таки не смогла сдержаться». — Ведь у тебя не слишком-то воодушевлённый. Скажу больше. Такой понурой я тебя давно не видела. — Так, ладно. Идём ва-банк. Просто я порывисто вздохнула. Мне сегодня снилась Ребекка. Потому-то сразу взгрустнулась. Леди Амирай даже в лице изменилась. Пальцы чуть задрожали. Она тут же опустила чашку с чаем, словно боясь её выронить. Кхм. У неё, будто у самой слова встали поперек горла. А что именно снилось? Ладно, сочиняем на ходу и при этом так, чтобы точно не выдать своей неосведомленности. Будто не было того трагического случая, Рыбка осталась живая, сейчас она с нами. Я снова вздохнула. Лидия Мирая ответила не сразу, хотя она и справилась с внезапной нервозностью, но все же, когда заговорила, ее голос все равно дрогнул. И все же... «Я рада, что ты хотя бы спустя столько времени смогла принять это горе. Ты же знаешь, мы с твоим отцом очень за тебя переживали и всё это время делали всё возможное, чтобы не напоминать тебе лишний раз о случившемся. И пусть на это ушло целых два года, но главное, что ты снова можешь говорить о сестре. Я смогла лишь выдавить. Время лечит». Хотя в душе поднялась целая буря. Это что же получается? Мало того, что Элиза избавилась от сестры, так ещё и разыграла тут трагедию, что её необходимо оградить от страдашек, а убитые горем родители, потакая ей, смирились с тем, что воспоминания Ребекки стали в этом доме табу? — Быть может... — голос Леди Амирая снова дрогнул. — Мы даже вернём общий семейный портрет в гостиную. — Сегодня же. — кивнула я. В горле стоял ком. — И вместе. Я распоряжусь, чтобы его принесли с чердака. Лидия Мирая спешно встала и вышла из гостиной. А ведь запросто могла просто колокольчиком позвать кого-то из слуг. Но, очевидно, потому и вышла, что хотела скрыть навернувшиеся слезы. Какая же все-таки Лиза гадина! Едва я осталась одна, легонько кольнула странным предчувствием. Я тут же велением мысли материализовала перед собой магический свиток. Хм... Скрытое имя стало вообще почти незаметным. И, выходит, изменилось только сейчас от каких-то моих действий. Так что именно связанное с Ребеккой я должна исправить? На семейном портрете мое внимание больше привлекла даже не Ребекка. Вполне милая, обычная на вид девушка. А все же Элиза. Нет, вот правда. Прямо белокурый ангел с совершенно невиннейшим выражением лица и небесно-голубыми глазами. А ведь, как я осторожно выяснила, этот портрет был сделан как раз незадолго до того, как она подстроила смерть сестры. Как же так? Понятно, конечно, что далеко не все негодяи внешне похожи на негодяев, но тут прямо диссонанс. Как назло, Вермель не спешил снова объявляться, так что день прошел опять впустую. На этот раз моему семейству пришлось отправиться на ужин к родителям Ирвина, где все собравшиеся обсуждали грядущую свадьбу — А я едва сдерживалась, чтобы не взвыть волком и не биться головой об стол. Так что к тому моменту, как я вернулась домой, поднялась в свою комнату и увидела ожидающего меня призрака, мне уже хотелось кого-нибудь прибить. «Черному магу» в этот раз хватило ума не ёрничать. Он сразу перешёл к делу. «Значит так, у меня отличнейшие новости. Последние два имени из списка можно будет убрать разом. Обе девушки окажутся в одно время в одном месте». Завтра в столичной гильдии магов традиционный день открытых дверей. Эти напущенные клоуны, мнящие себя могущественными волшебниками, как всегда, станут показывать гостям всяческие глупые фокусы. Но суть в том, что для тебя это шанс отмотать там время сразу для двух девушек, и всё. Останется только малахольный Ирвин. Ладно, это и вправду хорошая новость. Тем более будет весьма любопытно наведаться в местную гильдию магов. А что насчёт Рыбекки? Меня никак не могло отпустить беспокойство из-за исчезающего имени. «Пока понятия не имею», — Вермель развёл руками, причём правая прошла сквозь вазу на столе, у которого он стоял. «Мне удалось лишь выяснить, что имя в списке создано и вправду исключительно волей самой тёмной магии. Как, почему, зачем? Вопросы ещё без ответов. Но давай пока не будем нагнетать, нужно узнать всё наверняка». «Ай, я всё равно уверена, что речь именно о старшей сестре Элизы. На нервах не удержалась я. Только мне о ней разузнать даже не у кого, чтобы не вызвать подозрений. Вот на кой вы от Гардвана избавились? Он бы сейчас позарез пригодился». «Ну да, конечно», — фыркнул призрак, скрестив руки на груди. «Этот болван только бы под ногами путался. Притом не забывай, он-то...» Весь такой заботливый любитель глупых клятв рассчитывал, что для самой Лизы время отмотается. А теперь всё. Твоей власти над временем хватит лишь для оставшихся двух девушек. Но знаешь... «Весь мир скажет нам спасибо, что эта мерзавка Элиза так и не вернётся в мир живых. Тем более ничего особо плохого я этому вашему семейному увольню не сделал. Потрепал немного, да в магический сон отправил. Восстановит силы, оклемается. Мы к тому моменту управимся, и ты расскажешь Гардвану грустную историю про гадкого-пригадкого чёрного мага, из-за которого всё пошло не так. Вы хоть и злитесь на Элизу, но вы и сами, по сути, получили по заслугам», — хмуро возразила я. И то чудо, что вам дан шанс всё изменить. Да только если вы не вынесете из всего этого урока для себя, то всё равно рано или поздно всё для вас закончится плачевно. Хотя что толку? Вы явно неисправимы. И тут же добавила. И вообще, если в списке появилось ещё одно имя, то, может, всё остальное не имеет смысла? Что толку мне выходить замуж за Эрвина, если всё равно не факт, что это поможет? Вдруг Эмир Ребекки из списка не исчезнет до новогодия? Вермель ответил не сразу, смотрел на меня узкими колючими глазками так, будто его неимоверно раздражает необходимость что-либо мне объяснять, но все же с ней зашел. «Это таинственное имя, к твоему сведению, никак не связано с моим проклятием, то есть даже останься это Ребекка, в списке, это не повлияет ни на мое оживление, ни на твое избавление от смертельной угрозы». «Я, конечно, всё равно выясню, почему это имя возникло, но что я узнала доподлинно, так это то, что нашим планам оно точно не мешает. Так что всё в силе, и завтра у тебя реальный шанс убрать сразу два имени». Я решила запастись терпением. Если загадка с Ребеккой и вправду не имеет отношения к проклятию, и оно не сработает, то и это уже отлично. Ну а дальше останется решать проблемы по мере их поступления». И, помимо всего прочего, непременно кое-что завтра выяснить в гильдии магов. В гильдию магов? Лорд Маврос смотрел на меня так, словно я точно сказала что-то несусветное. Ну или, может, до этого был настолько погружен в свои свитки, а я появилась в его кабинете слишком внезапно, потому и не успел его мозг перестроиться. Милая. — вмешалась леди Амирая, появившись в дверях кабинета. Очевидно, была слишком заинтригована моим желанием с утра пораньше поговорить с папенькой кое о чем крайне важном. «Но ты ведь всегда презирала и магов, и магию. Сама ведь говорила, — добавил ее озадаченный супруг, — что сам факт существования тех, кто в могущественнее остальных, — это вопиющая несправедливость». «Ага». Видимо, Элизу заедала жгучая зависть, что она простая смертная, а кто-то запросто магией владеет. Спасибо этому миру, что тут девушки по самой своей природе не могут быть магами. А то страшно представить, что бы эта злодейка творила, обладая на своей собственной магической силой. Я пересмотрела свои взгляды. Пожалуй, я плечами. Ну а что, я вправе быть вся такая внезапная. И теперь мне очень интересно расширить свой кругозор. — Я понимаю, отец, вы заняты делами, а вы, матушка, — обернулась к леди Амирай, — как раз сегодня собирались к свадебному распорядителю с матерью Эрвина. И да, я не составлю вам компанию, ведь вполне доверяю вашему выбору, так что я вполне могу сама съездить в гильдию магов и также самостоятельно вернуться. Не волнуйтесь, вряд ли я надолго. Родители Лизы переглянулись. Такое впечатление, что моя попытка объяснить свое желание еще больше их озадачила. «То есть ты хочешь поехать туда совсем одна?» На всякий случай уточнил лорд Маврус. «Без Ирвина?» — тут же добавила леди Амирая. «Ну, конечно же, без Ирвина. Чем меньше я провожу с ним времени, тем больше у него шансов вообще дожить до нашей свадьбы. Нет, разумом я прекрасно понимаю, что несчастный ни в чем не виноват, и это лютый приворот Элизы превращает адекватного человека в беспрестанно выедающего мне мозг романтика. Только разум разумом, а нервы тоже не железные». «Да, я поеду одна», — кивнула я, — чтобы уж точно ни на что не отвлекаться и всецело насладиться сегодняшним днём открытых дверей. Наверняка же маги будут демонстрировать что-нибудь грандиозное. Хорошо выдрессированные Элизе родители не стали больше возражать. Единственное, пришлось проторчать дома до самого полудня, ведь, по словам Вермеля, «нужны мне девушки, раньше там точно не появятся». Но час икс настал, и вот я уже катила в семейной карете через город. Сегодня, кстати, ударил морозец, порождая у меня философскую мысль, что для полной идеальности этому миру все же не хватает изобретения валенок. Ну а в остальном настрой был боевой. В конце концов, если сегодня все пойдет удачно, то в списке, помимо загадочной Ребекки, останется только Ирвин. То есть время мне больше отматывать не придется, и хотя бы страх быть пойманный и исчезнет. кстати я на этот счет сегодня с утра пораньше вермили пытала на что он выдал ты сама представь гильдия магов множественные потоки самые разные чужой магии одновременно да даже если дознаватели уловят в этом хаосе отматывание времени то во первых далеко не сразу а во вторых все равно они смогут ничего отследить слишком уж много там магии Что ж, звучало логично, но я все равно оставалась настороже. Это, конечно, не визит в бордель, но я давно уже привыкла, что что-нибудь, но обязательно пойдет наперекосяк. Хотя, если совсем уж честно, больше всего меня пугала перспектива встретить там вовсе недознавателей, а Риана. Но, может, я и зря волновалась. Он теперь будет меня сторониться, я буду его сторониться, и тогда все неуместные чувства сами собой пройдут. — Риан. — Да ладно тебе. Верный же план. Винсент с энтузиазмом оглядывался по сторонам в просторном холле гильдии. — Сработает, наверняка. Народ всё пребывал, и от обилия магических огней уже ребило в глазах. Такое впечатление, что местные маги задумали, если не удивить гостей, то хотя бы ослепить всерьёз и надолго. — У меня не сам твой план вызывает сомнения о моём участии во всём этом. — апатично произнёс Риан, прислонившись к колонии и без какого-либо энтузиазма, наблюдая за главным входом. До сих пор не понимая, как я позволил уговорить себя на подобное. «Не ворчи, ты совершаешь благое дело». Винс даже шею вытягивал, будто рассчитывал так увидеть больше. «И ради королевства стараешься, и другу помогаешь в беде». «А у тебя беда?» — скептически уточнил Риан. «Конечно, беда. Моя личная проблема». и тут же понизил голос до заговорщического шёпота. Король вчера лично заявил, что тот из дознавателей, кто поймает мага времени, займёт место главы вообще всех дознавателей. Представляешь? Представляю, но не представляю, зачем это тебе. Винс тяжело вздохнул. «Мне, может, и незачем, но отец сказал, что либо я женюсь на ком-нибудь в ближайшее время, либо докажу, что мой долг перед королевством важнее продолжения рода, и если я стану главой дознавателей, то он точно оставит меня в покое на какое-то время». «Ладно, допустим». Рен уже смирился с тем, что придется потратить ближайшие пару часов жизни впустую. «Но откуда такая уверенность, что Мак времени именно сегодня появится здесь?» «Логика, дружище». с важным видом заявил Винсент, постучав себя указательным пальцем по виску. Этот маг и сам явно состоит в гильдии, ведь любого залетного засекли бы еще на границе при проверке. И, к сожалению, не я один такой умный. Здесь сегодня полно других дознавателей, да и магических ловушек по всей гильдии понаставлено. Стоит магу времени появиться, и все. Его тут же обнаружат. И тут главное, чтобы это сделал я, а не кто-либо другой. А ты мне в этом поможешь. Ведь неизвестно, насколько этот тип силён, Ариан мрачно усмехнулся. Да, не слишком приятно осознавать, что я тебе тут нужен исключительно как грубая сила. Ну а что поделать? Винсент хитро улыбнулся. Я же мозг этой операции, а ты на подхвате. За то, какую неоценимую помощь моему светлому будущему ты окажешь. О, смотри, не илизили это часом. Риан тут же перевёл взгляд к распахнутым дверям холла. Лиза как раз передала шубку лакею и зябко потерла ладони, растерянно огляделась. Щеки девушки раскраснелись с мороза, и сейчас она казалась безумно беззащитной и трогательной. Простое платье и прическа, без изысков, лишь усиливали это впечатление хрупкого очарования. — Но что она здесь делает? Ей, похоже, пришла совсем одна. — Только не говори, что ты теперь для меня потерян, — пробурчал Винсент, враз сбивая с мыслей. «Хотя зачем говорить? Твой остекленевший взгляд позволяет делать выводы и без всяких слов». «Если ты думаешь, что я помчусь к ней, то глубоко заблуждаешься», — парировал Риан, но все еще неотрывно, следя за Лизой. Она явно его пока не замечала. Сосредоточенная, задумчивая, она недолго смотрела по сторонам и направилась прямиком к широкой лестнице на второй этаж. «И вот зачем Лиза здесь? Банальный интерес?» Желание поглазеть на диковинные чудеса — вполне нормальное желание для молодой девушки. Не зря же их тут так много сегодня. Да только это нормальное желание для нормальной девушки, а не для Лизы. Так что она задумала? Елизавета. Гильдия магов оказалась величественным зданием в самом центре города. Причем по размаху сразу напомнила мне мой родной университет. Но ведь теоретически в гильдии темы занимаются, что маги обучают. Эх, вот не было бы необходимости скрывать, что у меня есть магия, то вполне могла бы сюда податься на обучение, когда вся эта свистопляска с исправлением Косяков и Лизы наконец-то закончится. Но если меня чему-то и научили последние дни, так это тому, что никогда не стоит загадывать наперед. Планируй, не планируй, а любая ничтожная мелочь может нарушить все твои планы. Так и сейчас. Я собиралась действовать исключительно по ситуации, тем более информации мне было предоставлено не так уж и много. Перед самым моим отъездом в гильдию Вермили вводил в курс дела. «Итак, девушек две, они примерно твоего возраста. Одну зовут Фарина, другую — мифела И у той, и у другой душевные расстройства, вызванные черной магией. Не так, чтобы очень уж серьезные, но тоже не особо приятные». Фарина впадает в неконтролируемую панику при виде большого скопления людей. И, чтоб ты понимала, большое скопление, по её представлению, это больше трёх человек. Тогда зачем её вообще везут в гильдию, если там сегодня как раз будет толпа? Не поняла я. В гильдии сегодня принимает знаменитейший целитель, который как раз может её излечить. А так как недуг Фарина скрывается, позвать целителя на дом её родные не могут. Привезут в гильдию, приведут через ход для прислуги. А вторая тоже направляется к этому целителю? — Совершенно верно, — Вермель кивнул. Но её проблема в том, что она каждую ночь видит выматывающие кошмары. Эту проблему пытались решить зельями бессонницы, но из-за отсутствия сна чуть не довели Мифелу до нервного срыва. Но её привезут в гильдию через парадный вход. В любом случае обе девушки окажутся в итоге в одном месте — в приёмной этого знаменитого целителя. Там ты до них и доберёшься. Тут особенность Фарины сыграет на руку. «Её родные позаботятся о том, чтобы в приёмной не было много народа, так что всё пройдёт без лишних свидетелей. Но и сама, конечно, себя не выдавай. Ритуальные слова говорим мысленно, как с Миранеллой было. Я на всякий случай останусь на связи, но надеюсь, что хоть в этот раз всё пройдёт гладко». Я тоже надеялась, но в то же время оставалась на стороже. Не то чтобы интуиция мне что-то подсказывала, тут скорее здравый смысл занудствовал, что всё совсем уж гладко точно не пройдёт. Но пока обошлось без внезапных неприятностей. Я без проблем вошла в здание гильдии, без проблем смешалась с толпой и так добралась до нужной лестницы. И чем дальше я уходила от главного зала, тем меньше народа мне попадалось. По словам Вермеля, целитель принимал в башне, в правом крыле здания, и теоретически, по моим подсчётам, до цели оставалось всего ничего, когда вдруг из-за очередного поворота в пустующем коридоре прямо передо мной выпрыгнул кругленький пожилой мужчина в зелёной униформе и съехавшим на бок золотокудром по реке, а странно торчащие в стороны усы этого типа сразу навевали ассоциации с тараканом, перепуганным, взволнованным тараканом. Фитош? — оторопела я. Горе-кондитер хотел схватить меня за руку, но так и не дотронулся. — Лиза, наконец-то! Я тут уже чуть с ума не сошёл. — Погодите, что вы вообще тут делаете, да ещё и в таком... виде? — Так я ведь это... Он спешно поправил съезжающий парик. Причём эти буйные золотистые кудри то и дело падали ему на лицо. Тут не по своей воле. Право слово при жизни. И то от моего брата было куда меньше проблем. «То есть это Вермель вас сюда пригнал?» «Что-то я стала понимать всё меньше и меньше». «Но зачем?» Он понизил голос до шёпота, хотя в коридоре и так никого больше не было. Затем, что знаменитый целитель сейчас заперт в кладовке моей пекарни. Вермель выловил его экипаж до того, как тот в гильдию добрался. Так что теперь заморский гость у меня застрял, и, боюсь, он там сожрет весь мой запас новогодних кексов с цукатами. А ты ведь понимаешь, эти кексы пекутся заранее, чтобы до ночи Новогодия они вызрели в темном месте. Все специи раскрылись, и тогда, к нужному времени, простые кексы становятся настоящими шедеврами кулинарного мастерства». «Изысканнейшее лакомство для гурманов и...» «Как это, целитель у вас в кладовке?» Перебила я, едва не взвыв. «А Вермиль тебе не объяснил?» Фитош наивно захлопал глазами. «Его план в том, чтобы ты таким образом к жертвам подобралась. То есть я за заморского целителя, а ты моя помощница и ученица. Так что идем скорее в ту приемную, что здесь для целителя отвели. Уже вот-вот мы должны начать прием». «Фитош — бесполезный уволень», — говорил он. «Этот безвольный тюфяк нам только всё испортит», — говорил он. «На кой ты вообще его в наши планы впутала?» — говорил он. «Так какого драного ворона Вермель теперь сам же наступает на те же Коржиковые грабли?» «Ладно, спокойно». Может, я зря заранее нагнетаю? Фитэш будет изображать целителя. Я ему якобы помогать. Отмотаю время для девушек, и это чудо спишется на деяние самого целителя. Прямо как тогда все на белого мага списали, так что, может, все и к лучшему. Обходным путем фитэш привел меня к тайной дверке. За ней оказалась просторная комната со множеством книг и свитков на стеллажах и несколькими сундуками вдоль стен. Причем на сундуках сияла зеленая витиеватая руна. «Это вещи целителя», — пояснил мне Фитыш, пока я за ширмой спешно натягивала на себя зелёный балахон поверх платья. «Там всякие зелья, травки, муравки. Они были в экипаже, в котором я сюда и приехал. Я для вида буду что-то из этого доставать. Конспирация, так сказать». «Кстати, о конспирации. Ну вот ладно, одета я теперь как целительница, но что с лицом делать? Наверняка же эти девушки знали Элизу, и меня сразу же узнают. Хотя чего это я туплю?» «Это у тебя что?» — не понял Фитэш, когда я вышла из-за ширмы. «Это маска», — пояснила я, поправляя платок, которому пришлось играть эту роль. «В моем мире наши целители используют подобные, чтобы защищаться от всяких инфекций. Может, для вас это и выглядит странно, но зато и меня никто не узнает». «Что ж, тогда пора начинать прием». Фитош просеменил к двери в приемную, выглянул и тут же закрыл. И не просто закрыл, а еще и подпер ее спиной, бледной как привидение. «Что?» — мигом насторожилась я. Пекарь нервно сглотнул. «Лиза, там... Да там целая толпа! Целая толпа, Лиза! Я-то думал, что только нужны две девушки, но не столько народа!» Выходит, панически боящуюся людей Фарину еще не привезли, А что, если ее родня как раз и дожидается, пока эта очередь рассосется? Только нам-то что делать? Фитош на эмоциях так схватился за голову, что даже парик помял. Все они ждут, что великий целитель, то бишь я, их всех сейчас исцелит. Ну все, Лиза, теперь мы точно пропали. Вот ведь подстава, и что теперь делать? Но я даже ответить фитошу не успела, как дверь приоткрылась, и заглянул любезно улыбающийся пожилой маг, сверкая идеально круглый лысиной, даже больше, чем мерцающими рунами на стандартной для служителей гильдии форме. «Господин Силаури, пора уже начинать прием!» С мягким укором напомнил он, видимо, это был какой-нибудь местный распорядитель. Но надо отдать Фитошу должное. Он в панике не шмякнулся в обморок и не попытался сбежать через вторую дверь, а едва слышно проблеял. «Да, конечно, запускайте пациентов, в порядке очереди». Я нервно сглотнула. Едва этот маг вышел, тут же кинулась к Фитошу. Как вы собираетесь целителя изображать? Наверняка вы в этом ничего не смыслите. А вдруг там людям реально нужна помощь, и этот целитель — их последняя надежда? А от ваших псевдорекомендаций им станет только хуже. Если нас с тобой поймают на самозванстве, то тогда хуже придется уже нам. У бедного фитоша даже глаз задергался. Загремем в темницу всерьез и надолго. Ответ мне пришлось так и не озвучить. Дверь снова открылась и с любезным. Прошу. Уже знакомый лысый маг пропустил к нам дородную запыхавшуюся даму. «Что ж, ладно, делаем хорошую мину при плохой игре и очень надеемся, что нужные мне девушки появятся очень скоро, а потом можно будет сразу сбежать». Фитоша выручила то, что он привык скакать на задних лапках перед покупателями, и сейчас он тоже мигом расплылся в приветственной улыбке и чуть ли не с искренним сочувствием выдал. «Внимательно вас слушаю». Грузно плюхнувшаяся в кресло дама пробасила. «Я очень страшно больна. Это вот ужасный недуг. Стоит мне наклониться, как тут же перед глазами появляются стекляннистые червячки. И так каждый раз». «Да ладно, серьёзно?» Фитош проморгался, но я растерялся. Признаться, прекрасная леди, я тоже их часто вижу, но это вовсе не признак некой страшной болезни. Это уникальная способность видеть незримые потоки магии в мире. Но все же для сохранения вашего и без того безупречного здоровья я бы вам настоятельно советовал как минимум раз в неделю совершать успокаивающую терапию. К примеру, я слышал, в этом чудесном городе есть потрясающая кондитерская «Сласть для счастья». Обязательно туда наведайтесь и что-нибудь купите. Едва дама вышла из глубокой задумчивости, я в не менее глубоком возмущении шепотом наехала на псевдоцелителя. «Нет, серьезно, вы решили еще и воспользоваться ситуацией для собственной выгоды?» «А чего?» — невинно заморгал он. «Я же знаю, что выпечка у меня отменная, так что я посоветовал исключительно хорошее». И тут дверь снова открылась, пропуская нового пациента. На наше счастье тяжело больных не попадалось. Иногда для вида Фитаж доставал из сундука какую-нибудь связку трав и выплясывал с ней вокруг пациента, на ходу придумывая заклинания. Через раз рекламировал свою кондитерскую, через раз подло подставлял меня словами: "О, это такой особый случай, у меня как раз моя помощница идеально в этом разбирается", и приходилось выкручиваться уже мне. Были, конечно, люди с более сложными недугами, но тут Фитошу хватало совести рекомендовать приходить на приём завтра, а пока якобы выполнить придуманный им на ходу ритуал, как подготовку к лечению. Ну да, завтра уже здесь будет настоящий целитель мы, шарлатаны широкого профиля. Только, как назло, нужные мне девушки всё не приходили, и Вермель, призрачная зараза такая, тоже не объявлялся. Ну да. накосячил со своим идеальным планом, а теперь в кусты. Но главный удар ждал впереди. Когда дверь открылась в очередной раз, следующим пациентом оказался Риан. «Риан! Да какого вообще лешего?» Я даже инстинктивно попятилась, пока чуть не споткнулась об один из сундуков. А фитош, окрыленный успехами до этого, явно не сообразил и не узнал того, кто перед ним. «Проходите, присаживайтесь», — любезил он. «Внимательно слушаю. Что же может беспокоить такого здорового с виду молодого мужчину?» Риан с самым невозмутимым выражением лица присел в кресло. На меня он не смотрел. Я бы даже подумала, что моя конспирация худо-бедно помогла. Но кого я обманываю? Риан точно сюда пришел исключительно потому, что засек меня. «Может, у вас сердечная болезнь?» — продолжал распинаться Фитош. — Или проблемы со сном, или же какая-то юная особа лишила вас душевного покоя, и вы надеетесь, что от этого есть чудесное снадобье? — Вовсе нет. Невозмутимые улыбки и расслабленности Риана можно было только позавидовать. — У меня проблема другого характера, что-то со слухом. — Со слухом? — озадаченно переспросил Фитош. «Именно так. Почему-то кое от кого я слышу исключительно одну ложь, раз за разом. И тут либо у меня проблема со слухом, либо... даже не знаю. Быть может, вы или ваша... хм... помощница мне подскажете?» «Хм... какой интересный случай». Фитаж до сих пор не сообразил, что дело пахнет жареным. «Но не беспокойтесь, мои уникальные целительские способности и не с таким справлялись». Рассчитывая, что пока он забалтывает Риану, я смогу скрыться через вторую дверь, я осторожно попятилась назад. И, как назло, тут же в голове прозвучал голос Вермеля. Они приехали, и Фарина, и Мифела. Одна идет через черный ход, другая через парадный, но я могу сделать так, чтобы их пути пересеклись в каком-нибудь уединенном месте. Но ты уже должна быть там. А раньше вы так сделать не могли? Какого лешего вы вообще устроили весь этот цирк с целителем? мысленно вскричала я. Во-первых, я хотел как лучше, а во-вторых, этот никчемный уволень все неправильно понял. Он должен был просто подстраховать тебя на тот случай, если вне этого кабинета выловить девушек не удастся. Запасной вариант, не более. И уж точно я не виноват, что фитош решил импровизировать. Так, ладно. От того, что мы мысленно орем друг на друга, проблема сама собой не решится. Давайте, ведите меня к месту встречи. Да. Я без проблем выскользнула в коридор. Да, Риан не кинулся за мной в погоню, но я прекрасно понимала, это лишь потому, что он намерен застукать меня уже на месте неведомого преступления, которое я, по его мнению, наверняка сейчас совершу. Ну да. А что еще ему думать при всем этом маскараде? Тем более после того, как мы с Рианом окончательно расставили все точки над «и», он последовал за мной сюда явно не из романтических побуждений. Но, как говорится, проблемы нужно решать по мере их поступления. И в первую очередь разобраться с отматыванием времени, а после уже как-то выкручиваться с Реном. Ведь если сейчас я упущу девушек, то совершенно неизвестно, как и когда появится снова возможность с ними пересечься и появится ли вообще. Вермель вел меня краткими мысленными указаниями, иначе я бы точно заблудилась в этом лабиринте коридоров и лестниц. К предполагаемому месту встречи я добралась именно в тот момент, когда с одной стороны коридора показалась бледная блондинка, а с другой — вялая шатенка. Только мне некогда было разбираться, кто из них кто. «Доброго дня, достопочтенная леди. Леди Мефёла. Леди Фарина». Тут же затраторила я в лучших традициях продавцов-консультантов. «Меня послал к вам сам знаменитый целитель. Ё-моё, как звать-то его?» «Я его помощница, и чтобы вы не утруждались ожиданием в очереди, я поспешила к вам навстречу. Безграничная целительная мощь моего господина позволила ему на расстоянии узнать, какая именно беда у каждой из вас. Но не беспокойтесь, простое ритуальное заклинание все исправит в один момент. Даже не знаю, что именно сработало». То, что я своим быстрым говором их загрузила, или вермель как-то магией повлиял. Но девицы, хоть и смотрели на меня озадаченно, но ни одна не шарахнулась в сторону. Ни одна не возмутилась, что требует внимания именно целителя, а не какой-то там сомнительной помощницы. Ну, а я не стала ждать, пока этот их ступор спадет. Сначала кинулась к блондинке, быстро, мысленно произнося ритуальные слова в мыслях. Потом точно так же к шатенке. Внешне ничего не произошло, но меня накрыло так, что даже перед глазами поплыло. Прислонившись к стене, я едва распознала через нарастающий шум в ушах вопрошающее. И, даже не знаю, кто из девушек это спросил, но это сейчас не имело значения, очень стараясь не показать своей слабости, я ответила. «Тайное заклинание уже применено, вы уже совсем скоро почувствуете на себе эффект. Но если вдруг что-то пойдет не так, то завтра вы можете прийти на прием к моему господину, причем совершенно бесплатно». Больше вопросов не последовало, но опять наверняка это вермель постарался. Я лишь слышала отдаляющийся стук каблуков и всеми силами пыталась сохранять вертикальное положение. «Почему так поплохело-то?» «Магия времени — это тебе не шутки, а тут ты применил её дважды и без перерыва». На миг голос Вермеля в моей голове оборвался и тут же едва не оглушил. «Бегом отсюда! Здесь дознаватели! Тебя засекли!» «Бегом? Издеваетесь? Да я даже ползком сейчас перемещаться не в состоянии. И то чудо, что стою, опёршись о стену и пока не падаю». Но Вермель уже и не собирался ничего отвечать. Видимо, сразу же слинял, чтобы его дознаватели не обнаружили. «Ну, отлично, вот просто отлично, и выкручивайся теперь как хочешь». Вот только возмущаться попросту некогда. Да, мне на руку вера местных, что у девушек не бывает магии, но всё равно лучше как-нибудь убраться подальше с места преступления. Пусть потихонечку, шаг за шагом, но хоть как-то, чем так и стоять на месте, ожидая дознавателей своей скорбной участи. Но убраться мне не дали. «Лиза?» Нашедший меня Риан сейчас больше походил на всадника Апокалипсиса, чем на прекрасного спасителя. И чего он так разозлился? Что я сбежала из кабинета целителя вместо того, чтобы тут же начать откровенничать? Ну какие вообще ко мне претензии? Мы же сами вчера разошлись, как у моря корабли. Но вместо вполне ожидаемого «какого демона ты тут творишь», Риан вдруг изменился в лице и тут же бережно подхватил меня за талию. «Хм...» А я была уверена, что внешнего общения видно, будто со мной что-то не то. Я даже попыталась сказать, что всё в порядке, но вместо уверенного голоса прозвучал едва слышный лепет. «Погоди, сейчас отнесу тебя к настоящему целителю и...» Договорить ему не дали. Со стороны лестницы раздался громкий топот, и тут же показался тот самый тип, с которым, если мне не изменяла память, Рен общался как-то на... на одном из балов. «Нашёл, и я первый. Вот это удача!» Его непонятному энтузиазму можно было позавидовать. Вот только искрящая и трещащая сейчас штука в его руках, похожая на изогнутую рогатку, не сулила ничего хорошего. «О, Риан, и ты здесь!» Тоже уловил, как сработали все отслеживающие артефакты разум. Он резко затормозил. «Погодите, а где маг времени? Поисковик указывает именно сюда, и...» Он начал с крайне озадаченным видом наводить искрящуюся рогатку на меня. Но Риан тут же отвел его руку в сторону. «Винс, не сходи с ума, что за бред? Видишь же, Элизе стало плохо. По-твоему, что, она и есть маг времени?» И даже усмехнулся, словно сам считал это полнейшим абсурдом. «Да нет, но...» Тот чуть ли не жалобно заморгал. Поисковик указывает, что... Но она ведь девушка, и... Но Риан снова его перебил. «Слушай, пока ты тут время теряешь, остальные точно этого мага времени перехватят раньше». Винс даже встряхнулся, словно до этого конкретно завис. Наверняка с моим поисковиком что-то не то. Сам же быстренько придумал оправдание он. Кто-то нарочно испортил, чтобы меня опередить. Так, ладно. Извините, но мне пора. И помчался дальше по коридору вместе с искрящей рогаткой. Я, честно, пока даже дышало через раз. И хотелось бы верить, что опасность миновала, но... Ладно, Винс оказался таким легковерным, но что, если вот-вот нагрянут другие дознаватели... А уж они поверят своим выслеживающим артефактам, а не стереотипу, что у девушек не может быть магии. Только я сейчас все равно была не в состоянии спасаться бегством. Да и Рен что-то не спешил меня отпускать. Мрачный как туча, не говоря ни слова и по-прежнему держа меня за талию одной рукой, он резко взмахнул второй. Вокруг нас тут же завертелись яркие искорки. Телепортация? Но куда? Рен. Стоило телепортации сработать, как Лиза тут же покачнулась и точно упала бы, не держи он ее за талию. Глаза девушки подернулись пеленой и закрылись. Это же насколько она магически истощена, если простая телепортация так на нее подействовала. Подхватив Лизу на руки, Риэн очень бережно опустил ее на кровать. Магия никак не чувствовалась. Вообще! Нисколько. Словно Лиза так и была сейчас. Всё той же обычной девушкой, безумно трогательной, беззащитной. Сейчас будто бы просто спящей на его постели. Но маг времени? Она — маг времени. В этом нет никаких сомнений. Да, можно бесчётное количество раз задаваться вопросом, как вообще такое возможно. Да, здравый смысл твердит, что не способны девушке по самой своей природе обладать магией. Только ошибки быть не может. И пока из всего этого лишь один более-менее логический вывод. Кто-то наделил Лизу этой способностью. Ведь нет в магии времени таких заклятий, как в черной магии, которую можно покупать и продавать. И неспроста она категорически запрещена. А Лиза, получается, применяла ее неоднократно. Но зачем? Сколько раз пытался добиться от нее правды, но тщетно. И даже теперь, когда Лиза придет в себя, и он припрет ее к стене неопровержимыми фактами, она все равно может упорно все отрицать. Но выход и так ясен. Просто спрашивать нужно не у нее, а у того, кто мелькает уже второй раз. Если первый еще можно было списать на случайность, то тут точно подтвердилось, что он соучастник. Прекрасно понимая, что без сознания Лиза пробудет еще часа два, не меньше, Риан не стал медлить. Все равно спальня в его собственном доме, а не в родительском, и защищена от любой магии, так что никакие отслеживающие артефакты дознавателей не смогут обнаружить, где теперь мак времени. Телепортировался не прямиком в кабинет целителя, а ко второй двери туда. Прежде чем войти, прислушался, и лишь когда очередной пациент вышел в общую приемную, тут же распахнул дверь. «Ой, это снова вы!» Лжецелитель нервно улыбнулся. «А я-то всё гадал, почему вы вдруг внезапно ушли, и...» Рен не стал слушать, схватив его за ворот целительского камзола, выволок пекаря в пустующий коридор, ведь в любой момент мог кто угодно зайти в кабинет с приёмной, а лишние свидетели здесь точно не нужны. «Ой!» — тот ошикнул, вжав голову в плечи. «Ваша светлость!» — видимо, только сейчас узнал того, кто перед ним. «Значит так, самозванец!» Риэн, хотя и старался говорить спокойно, но пекаря посерел. «Дважды я повторять не стану. Либо ты чётко и правдиво отвечаешь на все мои вопросы, либо я сейчас же тащу тебя к страже гильдии, ну а дальше твоя участь уже предрешена». Тот мигом сглотнул, глаза забегали, и он забормотал. «Ваша светлость, вы только не гречитесь Лично я ни в чем не виноват, и настоящий целитель в целости и сохранности, в полнейшей безопасности и наверняка очень доволен жизнью. Я ничего плохого не сделал, и... Хватит!» — оборвал Риан, теряя последние крохи терпения. Тем более в коридоре уже слышались чьи-то шаги. Больше не раздумывая, Риан тут же снова применил телепортацию. Но теперь уже в ту самую кондитерскую, где ночью застал Лизу. «Здесь?» Царил полумрак. Несмотря на дневное время, ставни на окнах были закрыты, и в таком освещении всё это царство булок и сладостей выглядело довольно мрачновато. Отпущенный пекарь тут же плюхнулся на стул у ближайшего столика и теперь смотрел на Риана в таком ужасе, словно ждал смертной казни прямо здесь и сейчас. «Ваша светлость, я всё расскажу, что могу, только не гречитесь пожалуйста. Я ведь вправду совершенно ни в чём не виноват, тем более перед вами и... Маг времени. перебил Рен «Абсолютно всё, что ты об этом знаешь. Конкретно, правдиво и без причитаний». «Маг времени?» Тот захлопал глазами так резво, словно надеялся с помощью ресниц взлететь. «Честно говоря, я...» Начиная с краёв радужки, его зрачки стали полностью чёрными. Обдала. Тёмной магией столь ощутимо, что даже дыхание перехватило. Пекаря вырвало из хватки Риана с такой силой, словно кто-то резко дёрнул его в сторону. Разросшаяся до потолка тёмная тень обрела человеческие очертания, и, уже будучи не в себе, хозяин этого места послушной марионеткой повторял все движения тени, да и голос теперь из его уст звучал совершенно другой, надтреснутый, без тени прежней мягкости и расшаркиваний. «Я, величайший тёмный маг за последнее поколение, как смел ты, жалкий смертный, вмешиваться в мои дела?» Даже загрохотала, и пара молний расколола воздух во тьме под потолком. Рен скептически изогнул бровь. «И кого ты рассчитываешь этим напугать?» «Я и не пугаю», — продолжал голос, дёргая свою марионетку из стороны в сторону, как куклу на спектакле. «Я лишь предупреждаю, чтобы ты не совал свой нос не в своё дело. Этот жалкий пекарешка во всём служит мне. И за любое ослушание его ждёт мучительная смерть. Ты хочешь быть виновным в его гибели?» Теперь хоть понятно, откуда взялись все эти намёки на тёмную магию. Значит, и вправду есть некий тайный кукловод, причём в прямом и в переносном смысле, который мало того, что манипулирует поступками этого пекаря, так ещё и Лизу как-то втянул в свои тёмные делишки. — Я не боюсь тебя, кем бы ты ни был, — совершенно спокойно парировал Риан, — и твоя магия мне не страшна. Сомневаешься? Попробуй проверить. Тень даже в размерах стала меньше, чуть съежившись. Видимо, чёрный мак и безо всякой бравады прекрасно чувствовал, какой мощи противник сейчас стоит перед ним. Но идти на попятную он не собирался. «Да, может, я ничего и не могу сделать лично тебе, но в моей власти другие люди». И если ты не оставишь их в покое, то мне проще от них избавиться, чем позволить раскрыть мои планы. Может, тебе и плевать на участь фиташа но Лиза куда больше в этом завязана, чем он. Я слежу за каждым её шагом и прекрасно знаю, что ты от неё отказался. Так что ты тогда вообще сюда лезешь?» Риан едва сдержал маску внешнего спокойствия. Магия слишком однозначно подсказывала, что, пытаясь сейчас хоть что-то сделать черному магу, можно только убить несчастного пекаря, в которого злодей вселился». В первый миг хотел ответить то, что планировал сказать Элизе, задая на такой же вопрос, мол, может, между ними всё и кончилось, даже не начавшись. Но сам Риан печётся о том, чтобы хорошим людям, лорду Маврусу и леди Амирае, непонятные интриги Лизы не причинили вреда. Но это была заготовленная отговорка для самой Элизы, но не для чёрного мага. «Может, ты и следил за нами, может, ты и мастер тёмной магии, но ты понятия не имеешь о моих планах насчёт Лизы, а раскрывать их перед тобой я не собираюсь». Совершенно спокойно парировал Риан. «Если ты причинишь Лизе хоть малейший вред, я тебя даже на том свете достану, так что не смей мне даже заикаться, что ты ей что-то сделаешь». Тень хоть и дрогнула в унисон с пекарем-марионеткой, но сильнее не съёживалась. Тёмному магу хватило ума больше не упорствовать. «Что ж, допустим, ситуация патовая. Я могу уничтожить интересующую тебя девушку. Ты можешь уничтожить меня. Но загвоздка в том, что я уже призрак. И не просто призрак, а на самой грани. Мне терять особо и нечего. А вот тебе есть что». Лиза по своей наивной, глупой влюбленности пытается уберечь тебя, все замалчивая. И она продолжит молчать. Но чем больше ты будешь путаться под ногами, тем больше вероятность, что для нее все закончится весьма плачевно. И тут же, без паузы, с превеликой демонстративной милостью в голосе добавил. «Но если ты исчезнешь с горизонта и не станешь мешать, даю слово, что после новогодья я пропаду, и всё моё влияние на твою драгоценную тоже. Вот и выбирай. Либо ты сейчас и дальше прёшь упрямым бараном, обрекая лизу на гибель, либо наберёшься ума и просто подождёшь оставшееся время». С громким хлопком. Тень разлетелась. Уже никем не управляемый пекарь мешком повалился на пол. Дышал, но всё ещё был без сознания. Откуда-то из-за стены раздался громкий стук и возмущённый голос с явным хамдирским акцентом. «Что у вас здесь за шум? Я отдыхаю после плотного обеда». Но Риан даже не стал выяснять, кто там ещё. На всякий случай проверив запор на дверях кондитерской, чтобы никто сюда не мог войти, пока хозяин не очнётся. Тут же телепортацией отправился обратно в свой дом, в свою спальню, к наверняка еще не пришедшей в себя Лизе. За прошедшее время ничего не изменилось. Ализа по-прежнему была без сознания. Присев на край кровати, Риан в первые мгновения просто смотрел на девушку. Хоровод мыслей раскручивался в голове, выстраиваясь в логическую цепочку. На этот раз эмоции не мешали. Наоборот, лишь ещё больше укрепляли уверенность, что он всё рассчитал правильно, как до этого, так и сейчас. Взял Лизу за руку. Тоненькие изящные пальчики были холодны и даже чуть подрагивали, словно ей сейчас могло что-то сниться. Да только в глубоком магическом обмороке никогда не бывало видений — И пусть крайне настораживала, что никак не удается почувствовать у нее никакой магии, кроме отголосков, воздействующей темной, но все же он не стал больше медлить. Нужно восполнить то, что Лиза потеряла. Никогда раньше ему не приходилось делиться магической силой. Да, многое случалось в жизни, и безвыходные ситуации, и смертельные опасности, но ни разу не было такого, чтобы дошло до передачи магии — И ведь это не считалось чем-то из ряда вон выходящим, но сейчас казалось странным. Он просто держал Лизу за руку, вглядываясь в мертвенно-бледное лицо девушки. И даже малейшее подрагивание её тёмных ресниц не оставалось им незамеченным. И в то же время его магия через прикосновение проникала в Лизу, наполняла её медленно, очень бережно, чтобы ни в коем случае не навредить. И столь распространенный и даже банальный в магическом мире процесс воспринимался сейчас как некое таинство единения. Одна магия на двоих. Пусть сила и уйдет лишь на то, чтобы восстановить силы Лизы, но сам факт, что в ней теперь частичка его самого, отдавалась странным теплом. Но, как ни крути, теперь в его выверенный план необходимо внести еще большие коррективы. «Таинственный кукловод найден». Теперь лишь осталось решить этот вопрос, и тогда уже дальнейший спектакль вовсе не понадобится. Но до тех пор, пока тёмный маг беспрестанно наблюдает и в любой момент может на Лизу воздействовать, даже она не должна догадываться об истинном положении дел. Елизавета. Это было очень странно. Даже понимая, что всё происходит не наяву, мне было страшно аж до мурашек. Я видела саму себя. Определенный момент своего собственного прошлого, просто как замершую объемную картину, но в то же время казалось, что стоит кому-то щелкнуть пальцами, и время здесь снова придет в движение. А ведь как пока беззаботно все выглядит, пусть морозно уже, но день ясный, безоблачный, зеркальные высотки, сверкающие солнечными бликами, машины очередью у светофора, автобусу остановки, замершие в движении прохожие, и я. с предвкушающей улыбкой и уверенностью, что дела налаживаются, стоящая на пороге помпезного ресторана самого дорогого в городе. «Мне случайно удалось сюда устроиться официанткой». Ира договорилась через какого-то своего очередного ухажёра, и я была очень признательна, хотя обычно сестра не рвалась помогать и наверняка из-за этой своей помощи намеревалась ещё долго мозг выносить. Но в тот момент меня это не волновало». Протягивая руку к двери ресторана, я думала лишь о том, как удачно смена во второй половине дня совпадает с окончанием лекции в университете, что не придется пропускать занятия, и при этом зарабатывать буду достаточно. Жизнь казалась прекрасной и полной радужных перспектив. Да, в тот момент я просто не подозревала, что этот день станет началом конца спокойной жизни, что в моей жизни появится персональный кошмар — Тот, кто при первой же встрече решит, что ему все дозволено, и в ответ на его домогательство он получит от руководства ресторана лишь заискивающие извинения, а меня просто вышвырнут вон с проклятиями, и что на этом не только все не кончится, а наоборот, только начнется. И теперь, глядя на замерзший момент времени, чувствуя с прежней силой все те, казалось бы, уже позабытые эмоции, Я бы всё на свете отдала, лишь бы просто развернуть себя сейчас и отправить во Освояси, и всей душой надеяться, что никакой иной первой встречи с Богданом точно не случится, что этого человека вообще не будет в моей жизни ни при каких обстоятельствах. Когда Гардван обещал мне, что я смогу отмотать время и изменить что-то в своём прошлом, я ведь планировала менять именно этот момент — просто не пойти туда, не встретить его. Только чего же именно сейчас вспомнилось? Последнее применение магии времени показывает напоследок, чего я лишилась, когда растратила её всю, да только мне в любом случае на Землю уже не вернуться. Теперь либо я одолею проклятие в новогодье, либо умру от него, но в любом случае для меня нет пути домой. С самых границ замершего момента времени начала подбираться тьма, пожирая статичную нереальность. Накатывая, как клубы дыма, она скрывала городской пейзаж и всех тех, кто был его частью. И так, пока не добралась до недвижимой меня. Всё кануло в темноту, чтобы тут же смениться вспышкой яркого света. Я открыла глаза. Рен. Лиза пришла в себя. В первые мгновения лежала недвижима. Смотря на складки балдахина над головой, словно видела там что-то совсем иное — картины своего собственного сознания — Все же сдержался, ничего не спросил, даже банальное как ты себя чувствуешь и всё ли в порядке, так и оставил при себе, пока тёмный маг наблюдает, куда правильнее и дальше вести эту игру. Чуть встрепенувшись, будто только сейчас окончательно помнившись, Лиза резко села на кровати. Обеспокоенный взгляд сразу замер на сидящем в кресле Риане, но она тут же отвела глаза. Риан прекрасно знал, что внешне сейчас ничем не выдаёт своих истинных эмоций, так что его холодную невозмутимость Лиза точно принимает за чистую монету. «Где мы?» И хотя явно в главе у неё успело промелькнуть множество вопросов, она задала именно этот. «В моём доме. Не в том, который остался от родителей», — сухо ответил Риан. «Если ты уже нормально себя чувствуешь, я телепортирую тебя к тебе домой». «Ко мне домой?» Она чего то даже вздрогнула, будто бы эти слова сейчас ассоциировались у неё с чем-то другим. Даже головой чуть встряхнула и следом потёрла глаза. Неужели ей всё-таки во время бессознания что-то чудилось? «Домой к родителям Лизы. Так понятнее?» — снисходительно добавил Риан. Лиза кивнула. «Осторожно. Держась за столбик кровати. Встала. Замерла». наверняка внутренне прислушиваясь к собственным ощущениям, но теоретически после вливания магии от слабости не должно было остаться и следа. Рен, я... я могу всё объяснить, и...» «Не надо!» — перебил он даже резче, чем планировал. «Я не хочу ни во что это впутываться. Паст тебя от дознавателей не значит, что это что-то между нами меняет». Только сейчас Лиза встретилась с ним взглядом. «Я вроде никому и не навязываюсь». Варьировало не менее холодно. Я всего лишь поблагодарила, да и только. И если на этом всё, буду очень признательна, если и вправду телепортируешь меня домой. Перегнул всё-таки палку. Но ничего, это лишь временная мера, пока не приведён в действие следующий этап плана. Ничего не говоря, Риэн поднялся с кресла. По велению мысли, прямо посреди комнаты водоворотом завертелся искрящийся портал. — Спасибо. Лиза только-только хотела туда шагнуть, как Риан перехватил её за руку. Вздрогнув, словно само его прикосновение пробрало её множеством мурашек, она тут же хмуро спросила. «Что?» Риан ответил не сразу. Он пытался выровнять дыхание, пытался найти в себе силы не прижать к себе Лизу, не завладеть её мягкими податливыми губами, не целовать до полной потери контроля. Всё же держать дистанцию куда сложнее, чем он рассчитывал. Но, к счастью, хотя бы внешне самоконтроль не подвёл. Со всё той же холодностью Риан произнёс. «Какие бы цели ты ни преследовала, но поклянись здесь и сейчас, что твои действия не причинят вреда лорду Маврусу и леди Амирай. Хорошие и добрые люди не должны страдать от твоих тёмных делишек». Щеки Лизы вспыхнули, и явно не от смущения. Её будто бы до глубины души задел сам факт, что Риан мог так о ней подумать. «Я ни в коем случае им не наврежу». Её голос дрогнул. Она из-за этого на миг даже губу закусила от досады. «И это, конечно, весьма похвально, что ты так печёшься о других людях. Но, может, я уже пойду?» Ничего не ответил. Буквально вынудил себя всё же разжать пальцы и отпустить её руку. Лиза тут же шагнула в портал, и тот развеялся по спальне множеством гаснущих искорок. Выругавшись сквозь зубы, Рен со всей дури треснул кулаком по стене так, что даже костяшки заболели. Почему так сложно-то? Ничего, ничего. Все ведь идет по заранее разработанному плану, и то, что в этот план добавился пункт «Темный маг», лишь облегчает задачу. Ну а до тех пор лучше все же с Лизой вообще не пересекаться. Слишком велик риск провала всей конспирации.